Глава 22. Я думал, что мне придется на ней жениться. Я даже не знаю теперь, как ее называть. Уж лучше со мной, чем с ним. фраза Даниэля резкие, острые, кромсали душу на части. Я бежала, не разбирая дороги, мне бросало-то в жарту в холод. От воспоминаний о поцелуях к горлу подкатывала дурнота. А хуже всего было ощущение, что я носовой платок, в который высморкались, использовали один раз и выкинули на помойку. Все наши общие детские воспоминания, все шалости и разговоры, которые я лелеяла в душе словно сокровища, для Даниэля не значили ровным счетом ничего. Я была для него просто девочкой, с которой он провел детство, выгодной партией, симпатичной мордашкой, с которой приятно было бы развлечься, но не любовью всей его жизни» но не мог я ее так просто отпустить. «Хватит!» — крикнула я, сжимая пальцами виски. «Убирайся!» И неожиданно голос Даниэля стих. Отступил. Тяжело дыша я огляделась. Я не успела далеко отбежать от крепости и могла даже различить фигуры людей, кажущиеся с этого расстояния крошечными. Ворота открыли, и дозорные оседла в коней разъезжались в разных направлениях. Группа из нескольких человек отправилась в мою сторону. Да ведь они меня ищут. Как я сразу не сообразила. Я застыла на месте, глядя, как они приближаются. Бежать бесполезно, в степе, как на ладони. Четверо всадников мчались прямо на меня. Одним из них был Кайл. Он вертел головой, и селись разглядеть одинокую фигурку. Но вот один из рекрутов поднял руку, указывая на меня, что-то неразборчиво произнес... Лица обратились ко мне и... «Меня здесь нет!» — крикнула я. Не знаю, как мне пришла на ум такая белиберда. Все равно, что в детстве присесть на корточки и накрыть голову ладошками, я в домике. Но следом случилось нечто удивительное, не поддающееся разумному объяснению. На лицах всадников появилось отрешенное выражение. Рекрут, заметивший меня, опустил руку... И вот мужчины сначала поравнялись со мной, а потом промчались мимо, обдав пылью и комками земли, вырвавшейся из-под копыт лошадей. Не веря своим глазам, я обернулась и еще долго смотрела им след. Всадники направились к разлому, а я, сбитая с толку произошедшим, уже не понимала, куда иду и что делаю. Еще минуту назад я страстно желала покончить со своей никчемной жизнью, а стоило остановиться и оглядеться, Собственно, смотреть в степи было не на что. Сейчас, ранней весной, она едва-едва успела покрыться тонкой сеточкой зеленой травы, которая робко проглядывала сквозь коричневые стебли прошлогоднего бурьяна. Но я вдруг почувствовала к этим нежным, тонким травинкам что-то вроде сестринской любви. Какие они хрупкие, а все же не сдаются, хоть и придавленные этими грубыми стеблями. А потом я расплакалась. Сделалось так обидно за себя. Если меня не станет, то мир продолжит существовать. Даниэль, наверное, погрустит, чувство вины уколет его еще не один раз, но он будет жить, просыпаться по утрам, любить других женщин, однажды жениться и состариться в кругу семьи, с ним все будет в порядке, со мной или без меня. «Нет уж», — подумала я, — «ты решил, что меня можно использовать, скомкать и выкинуть?» «Погоди, ты еще посмотришь на меня другими глазами. Я буду бороться». Решение пришло само собой. Вернусь в крепость с Кайлом и попрошу его отвести меня во Флавер. А там... Я набрала в грудь побольше воздуха. Пойду к колдуну. Приставив руку козырьком к колбу, я попыталась отыскать взглядом маленький отряд. Они должны уже возвращаться в сторону Черного Яра. Но вместо Кайла и его людей я увидела скользящую над землей тень. Сначала я нисколько не испугалась, почему-то приняв ее за тень птицы или облака Но небо было чистым, а тень летела в мою сторону, не касаясь трав, будто была клочком тумана, носимого ветром. Солнце стояло высоко в небе, весеннее утро было светлым и ясным, как никогда. Вот только я поняла, что не слышу ни треска насекомых, ни щебета птиц. Они всегда прятались. Они гораздо раньше человека чувствовали... Приближение Миражей! О, нет! Вырвалось у меня! Сейчас когда я все решила! Все еще не веря, что это происходит на самом деле, я отступила на шаг. Мираж приближался неторопливо и неумолимо. Твари предпочитали не показываться днем, погибали от прямых солнечных лучей, но иногда все равно выползали на свет, и тогда дозорные, вооруженные магическими мечами и амулетами, должны были их остановить. О чем я только думала, ненормальная. Неужели о такой смерти мечтала? Сейчас Мираж ищет любую расселину, чтобы спрятаться, или человеческое тело, чтобы переждать до наступления темноты. Вскрикнув, я побежала прочь, как заяц бежит от хищника, так, как не бегала никогда прежде. Время от времени я судорожно оглядывалась, пытаясь понять, как близко уже подобрался Мираж. Хотя и понимала, что этого делать нельзя, я только трачу силы. «Я должна успеть! Я должна успеть!» — стучала в голове. А крепость, как по волшебству, не становилась ближе, и, как назло, ни одного дозорного поблизости все разъехались. Хотя, краем глаза я различила движение и посмотрела пристальнее. Всадник на черном коне и в черном плаще мчался на помощь. Он не был воином. Длинные темные волосы полоскались на ветру, и полы плаща взмывали за спиной, как два черных крыла. «Терн? Здесь?» Колдун выкрикнул слово, и мимо меня промчался сгусток силы, примявший траву и заставивший меня отшатнуться. Но и мираж отклонился от заклинания, а после продолжил преследование. Я задыхалась от быстрого бега, глаза слезились, в боку колола, но я собрала последние силы и сдаваться не собиралась. Чёрные кони-всадник были все ближе, я уже могла различить черты лица, серьезного, хмурого лица. Терн сжимал губы и уверенно правил лошадью. Время от времени он кидал новое заклятие, но мираж каждый раз избегал столкновения. Я бежала навстречу колдуну, а он пришпорил лошадь, почти распластавшись на ней, опустил правой рукой поводья и, свесившись с крупа, тянул ко мне ладонь. Еще шаг, еще секунда, еще вздох, и я спасена. Но в этот миг волна холода обожгла спину. Меня будто окатило ледяной водой. Я выгнулась, запнулась и пластом рухнула на землю, чувствуя, как жесткие травинки искололи лицо и руки. Мираж догнал меня, а значит, я была уже мертва.